Глава шестнадцатая Паджерик уверенно глотал километр за километром дороги, позволяя мне наслаждаться ездой и глазеть по сторонам. Все-таки иномарка, она иномарка и есть. Это тебе не отечественный автопром, который придуман для езды, иномарки придуманы для комфорта, чтобы не просто доехать из точки А в точку Б, а сделать это с комфортом, чтобы когда ты вылезаешь из-за руля, После тысячи километров ты не чувствовал себя, будто то бы смену на заводе отпахал. Паджеро-спорт первого поколения, 2000 года выпуска, черный цвет, антикоррозийная обработка всего кузова, лифт, зубастая резина, хромированные пороги, люстра на крыше, коробка, автомат, бензин, движок на 3 литра, который, как известно, на данных автомобилях надежнее, чем дизель. Салон кожаный, пижонского светло-коричневого цвета. Сидения мягкие удобные. Еще и мультимедиа новая. В общем, не машина, а сказка. Для моего израненного тела, которое окончательно еще не оправилось после многочисленных ранений, самое то. Особенно моя прострельная задница оценила мягкость кресла. Поджерик, это со слов Лехи, был его босяцкий подгон. За то, что я с ним и его парнями занимался стрелковой подготовкой. Паджироспорт до этого находился в гараже Сиги и был одной из его разъездных машин. Так что уровень комфорта и начинка автомобиля был по местным маркам лакшери. Да, тут даже имелось бронирование, правда, как и на большинстве самоделок, достаточно легкое, но пару секунд должно было дать форы во время неожиданного обстрела. Я возвращался в Новую Москву, до которой, собственно говоря, оставалось всего пара километров. Впереди как раз замаячил контрольно-пропускной пункт на въезде в город, перед которым скопилась пробка из автомашин. Все правильно, при въезде в столицу закрытого сектора положим весьма тщательный осмотр. Вот выехать из города обычно намного проще, там досматривать машины выборочно, а на въезде шерстят всех. Впереди меня движется Зил-Бычок, 43-27 у которого кузов заполнен кегами с пивом, тем самым пивом, который варит наша с Ромой пивоварня. Скорее всего, бычок пропустит практически без досмотра, он ведь тут каждые три дня появляется, мотаясь между Плюховой и Новой Москвой, а вот меня будут досматривать с пристрастием, так как с документами у меня беда, да еще и разрешений на оружие нет. Свой арсенал, который заметно пополнился за последние месяцы, За счет распродаж Плюховских ломбардах я тайно заранее переправил ветеран, воспользовавшись тайником в кеге из-под пива. При себе у меня только один ПМ и АКМС. Оба ствола я, без особого сожаления, сдам на хранение в оружейку при КПП. Паджеро прокатился еще метров 300 и окончательно уткнулся в тяночку перед КПП. Ну и ладно, в конце концов, что это за Москва? Пусть и новое, если нет пробок на дорогах. Без автомобильных пробок и Москва не Москва. Вытащил из сумки на соседнем сиденье термос, который каким-то чудом пережил обстрел Соболя. Набулькал себе кофе в крышку стакан. Пока наливал кофе, почему-то вспомнил о Зое. У нее должен быть точно такой же термос, который я ей подарил. Интересно, как она устроилась в закрытом секторе. Все ли у нее и Анна Семеновна нормально? где они сейчас, чем занимаются. Поймал себя на мысли, что за те без малого полгода, что нахожусь в закрытом секторе 17, впервые вспомнил о женщинах, благодаря которым разведал дорогу в этот мир. Может, попробовать отыскать их? Узнаю, как у них дела. Может, помощь какая нужна. А задачу Берегова или Игоря у обоих есть возможности найти нужных мне людей. Хотя нет, наверное, не стоит. Слишком велик шанс втянуть посторонних женщин в мои возможные разборки с Береговым. Вдруг еще Дима подумает, что Зоя и Анна Семеновна для меня близки и будет потом шантажировать меня их безопасностью. Если уж выбрал тернистый путь палача и ликвидатора, то будь готов к вечному одиночеству, потому что близкие люди — это всегда болевая точка и слабина. А как быть с веткой? Я ведь, вопреки ее прогнозам, не забыл ее. Мало того, у меня есть четкое желание вернуться в Кистеневку и осесть там. Где сейчас ветка? Что делает? Милуется с Лехой? Мысли о дочери Панкрата вызвали у меня странные противоречивые чувства. Я четко понимал, что не испытывая к ветке любви, но такой, чтобы, как говорится, раз и навсегда, как у меня было с женой. Любви к ветке точно нет. Уж я-то себя знаю. Здесь что-то другое, что-то необъяснимое и посостороннее. Может, она и правда приворожила, и чтобы снять этот приворот, достаточно зайти в церковь? С одной стороны, я хотел быть с ней, а с другой стороны, мысль о том, что она сейчас может быть с Лехой, почему-то не вызывали у меня бурю праведного ревностного гнева. Как будто мне было безразлично, что Ветка может одновременно иметь отношение не только со мной, но еще и с Лехой. Очень странно. Раньше не замечал за собой подобного безразличия, хотя если вспомнить, то после смерти жены у меня долго вообще не было никаких отношений, а все женщины, которые были после, чаще всего были замужние. Я как будто специально встречался только с теми, с кем у меня точно не могли сложиться супружеские отношения. Получается, я всегда избегал серьезных отношений, да еще и делил своих женщин с их мужьями, потому что наивно предполагать, что законная жена будет спать только с любовником, Игнорируя свои супружеские обязанности. Так, стоп. Хватит этого психологического самоанализа и самокопания. Жизнь штука простая, и не надо ее усложнять. Решаем все проблемы по мере их поступления. Пока проблема только одна на горизонте. Предстоящий разговор с Дмитрием Береговым. А ветка? Что ветка? Подождет и никуда не денется. Дождется. Хотя мы с ней после единственной нашей ночи и не виделись ни разу. Когда я проснулся в охотничьей избушке, то осталось, что продрых я больше суток. Со мной такого со времени военной молодости не случалось, чтобы я спал беспробудно больше двадцати четырех часов подряд. Вот в Чечне такое частенько бывало. Там вообще готов был спать каждую свободную минуту, причем неважно в какой позе и где. Прислонил голову к столбу и, стоя возле него, уснул. И такое бывало. Проснулся, ветки рядом нет как будто ее и не было вовсе, а мне вся эта безумная и фееричная ночь просто приснилась. Я сперва был уверен, что это сон, но потом глянул на разбросанную постель, окровавленное покрывало и нащупал глубокие запекшиеся царапины у себя на спине. Понял, все это было наяву, а не во сне. Ветки в избушке не было. В этот же день я вернулся в Кистеневку, но в поселке ни ее, ни пня не было. Леха сказал, что лесовики ушли в тайгу и вернутся не раньше, чем через пару недель. Куда конкретно они направились, он не знал. Искать их в лесу не было никакого смысла. Также выяснил, что пока я чилил на озере, к Кистеневке еще раз приезжал Игорь. Меня искал, но дорогу к охотничьей заимке ему показали на словах, а в проводне никто не вызвался. Сам же он на поиске забоялся идти. В итоге прожил два дня в доме вдовы Мельника, все ждал, когда я вернусь, а потом уехал обратно в Новую Москву вместе с Натахой. Вдова Мельника продала свой дом и уехала в город вместе с Игорем, который, если я не ошибаюсь, был на прилично младше Натальи. Ох уж эти женщины бальзаковского возраста! Они своего не упустят. Видимо, получив ветки над ворот от меня, Натаха решила переключиться на более доступную жертву, в виде молодого телка Игоря. Ну и ладно. Мир им и любовь. Мне же проще. Баба с возу, кобыли легче. Леха отдал мне сумку с моими скудными пожитками, которые оставались в доме моей, сбежавшей с другим любовницы. Дом, кстати, купил у вдовы Мельника Леха. Он решил съехать от матери и жить один. Среди вещей была куртка-кнута, которой меня окровавлено притащили с поля боя. Я как-то совсем об этой куртке забыл, потому что, во-первых, она была не моя, а во-вторых, мне как-то в первые недели, после получения многочисленных дырок в шкуре, вообще было не до каких-то там шмоток. А вот сейчас я эту куртку хорошенько рассмотрел, ощупал все карманы и подкладку, нашел в одном из потайных карманов небольшую записную книжку, которая была порядком подпорчена. Скорее всего, Наталья заботливо простернула куртку, не зная, что под подкладкой есть записная книжка. Хотя большая часть записей была размыта и нечитаема, но зато там было кое-что интересного про многих неизвестных мне людей, которые чаще всего были обозначены кличками и псевдонимы. Нашел я там и про Димона Берега. Думаю, это и есть Дмитрий Берегов. Информации немного, но ясно, что Рыльца у моего визави более чем в пушку, и он ведет двойную игру за спиной своего хозяина, олигарха Хомутова. Поможет мне этот неожиданный подарок умершего кнута или нет, пока неизвестно. Жаль, что большая часть записей размыта. Интересно было бы почитать эту книжонку, когда она была в лучшем состоянии читаемости. Я выждал один день, получил подарок от Лехи Макарыча в виде 19-летнего спорт и поехал в Новую Москву решать накопившиеся проблемы. Пора бы уже разгрести эти авгивы конюшни. Трудности надо встречать смелой с открытым забралом. Вот сейчас подъезжаю к новой Москве, как въеду в город, сразу же направлюсь к Берегову. Благо на часах всего шестнадцать тридцать, время еще рабочее, а значит, он должен быть в своей управе. А там поглядим, как разговор повернется. В конце концов, я птица вольная, если чего не так, сбегу в Кистеневку, построю нормальный дом на озере и буду там жить. Рен меня Берегов достанет. Места там дикие и нехоженые, а Кистеневские после всего, что я для них сделал, за меня горой и в обиду не дадут. В конце концов, можно и в Сосновск уехать. Буду бульдозеры-экскаваторы продавать. Жалко, конечно, бросать рому и наше совместное пиво-коньячное предприятие, но жизнь одна, и надо прожить ее на полную, а в моем случае хотя бы протянуть подольше. В управлении службы безопасности, который возглавлял Дмитрий, мне сообщили, что Берегова в данный момент нет на рабочем месте, где он находится неизвестно, а если бы даже было известно, то мне бы не сообщили. Связаться с ним по мобильному телефону тоже нельзя, потому что не положено по инструкции. Как альтернативу предложили мне пейджер, на который сбросит сообщение со временем и датой, когда Берегов сможет меня принять. Я взял предложенный пейджер и пошел в свояси Понятное дело, что таким образом Берегов меня проучает, Мол, не явился вовремя, вот теперь сам сиди и жди. Ну и хрен с ним, тоже мне разобиделся. Оставил машину перед зданием управления службы безопасности, а сам пошел в отделение банка, которое было по соседству. В банк я зашел с одной целью – узнать, сколько денег сейчас лежит на моем счету. Оказалось, что полтора миллиона рублей. Отлично. А то я боялся, что Берегов в виде наказания отзовет выплату страховки. Снял пятьсот тысяч наличными, а оставшийся миллион перевел на счет Ромы. Пусть будут там, оттуда их берегов точно не выведет. Так, что дальше? Куда бы еще сходить, как время потянуть? Я был уверен, что берегов. Поморозит меня часик-два, а потом придет сообщение на пейджерс со временем немедленной встречи. Так что далеко от управления я не хотел уходить. Может, где-нибудь покушать? Перекусить чего-нибудь по-быстрому, вредного и жирного? шаверму или бургер с кофе. А еще хорошо было бы вооружиться чем-нибудь огнестрельным или сильно травматическим. А то вот так ходить по городу безоружным, когда знаешь, что тебе могут угрожать неприятности, как-то стрёмно Будь-то бы нагишом расхаживаешь посреди красивой экипированных граждан. Привык я за последнее время к тяжести пистолета в кобуре Прямо сросся с чижиком, стал единым целым. Все-таки за пределами городских стен Жизнь не в пример правильнее и легче. Всегда при оружии, всегда настороже. Надо найти ближайший ганмаркет и прикупить что-нибудь короткоствольное и разрешенное для ношения в городе. И тут мой взгляд наткнулся на колокольню небольшой церквушки, которая маячила невдалеке. Я сразу вспомнил слова ветки, что как только я зайду в церковь, так сразу же ее забуду. Я еще тогда назло и решил что специально зайду в церковь, чтобы доказать, что ни хрена я не забуду. Ну что ж, сейчас и проверим, кто кого тут забудет, а кто верит и распространяет всякие бабкины сказки. С церковью верой у меня своеобразные отношения. В церковь я хожу вредка. Бога, скорее всего, верю, чем нет. Во-первых, я адепт тезиса, который в последнее время так сильно бесит и раздражает псевдоправославных, а конкретно Бог в душе. Почему псевдо-православные? Да потому, что в моем понимании истинно верующие люди полны терпимости и терпения к вере других, к ее отсутствию в других, к заблуждениям других. Более того, истинно верующие обычно снисходительно машут рукой «Бог с тобой», допуская много чего сверх своего принятия. Но не бесится от вида захожан или людей другого форма жизни в принципе. Как же так? Мы тут своими белыми ножками крам бегаем, вынуждены наши грешки, а полбом обвивать. А грешков у подобных особей ого-го. А у кого-то он в душе. Видишь, какой хитрый. Да вот так, и не иначе. Попробуйте не гадить другим людям жить по совести, которая есть адекватность и мерила поступков, а потом будете судить. Во что я верю? Хороший вопрос. Как на него ответить? но ну, точно не в каноны, дощечки или упрощенное иерархическое деление на черное и белое, и не в художественную книгу, свод мудрых миссий и биографии. Конечно, Библией она чуть сложнее, чем ее трактуют некоторые даренные, но все же не учебник по термодинамике. Я верю в многомерную, многоплановую вселенную с разумным распределением энергии, точнее, учитывая войны на этой земле, смерти, болезни, и на первый взгляд всякие несправедливости, стоит сказать о логичном распределении энергии. Где-то что-то плохое случилось, есть причина, есть последствия, связь. Мы можем не видеть и не знать этой логики. Я верю в науку, даже в ту суть, которую не понимаю. Верю в закон бумеранга, в закон подлости, которые объединены в общий закон вселенской справедливости. Каждый получает по заслугам. Может, этот самый закон справедливости и есть для меня Бог? Во что я еще верю? Верю в жизнь после смерти. Вернее, что умершие люди приглядывают и оберегают живых. Вот верю в это, и все. Хоть ты тресни. Особенно после некоторых событий в моей жизни, которые наглядно это подтверждают, взять хотя бы тот же вещий сон с Витькой-таксистом. Ну как после такого не поверить, что где-то там не живут души умерших, которые нас еще пока живых оберегают. Жизнь после смерти существует, только она гораздо сложнее простецкого деления на ад и рай. Сложнее и проще одновременно. Рай он у душ, ад у нас на земле. Зачем я еще хожу в церковь? А просто все на самом деле. Мне кажется, любому культурному человеку, будь он атеист, агностик, мусульманин, буддист, стоит иногда в них заходить. Я сейчас про храмы любой веры. Архитектура – это застывшая музыка. Храм – это произведение искусства. Это лицо и отражение той или иной исторической эпохи. Храм – это наша с вами история, вершина и полет человеческой мысли. Не мой свидетель непосильного кропотливого труда. Это истории в лицах, иногда в именах. Иногда истории безвестных художников и тканописцев, строителей, сгинувших, подчас расплатившихся на этом строительстве жизнью, но оставивших нам эстетику и красоту совершенства линий. Я не считаю стыдным или зазорным неверующему человеку ходить в храм. Входя в храм, вы соприкасаетесь со своей историей, культурой, в которых Бога больше, чем где бы то ни было. В большинстве случаев храмы обладают непередаваемой индивидуальной эстетикой. И в этом и есть божественная, та самая энергия в чистом виде. Кстати, я люблю ставить свечки. В этом присутствии соединение энергии живого человека и ушедшего. Огонь – это та стихия, которая всегда манила меня и звала к себе. Пока рассуждал о высших силах, дошел до церкви. Красивая, хотя небольшая. Кстати, в Новой Москве очень много храмов и мечетей. Я так понимаю, что чем больше и богаче город, тем больше в нем греха и тем больше должно быть церквей, чтобы богатей и грешники могли свои грехи замаливать и откупаться. Хотя какие к черту могут быть рассуждения о грешности других у человека, который профессионально убивает людей? Тоже мне светлый идеалист нашелся. Про законы Божьи тут рассуждает и архитектуру храмов. Ага, сейчас. Расскажи кому-то другому. Прямо так и скажи. Хожу в церковь, потому что грехов на мне больше, чем блох на бродячем псе. Вот и тянет в храм. Чтобы как-то очиститься и сбросить часть грешков, А еще скажи, что ты капец как боишься умирать, потому что не просто хочешь пожить подольше, а просто боишься после смерти встретиться с душами всех своих клиентов. Вот под эти мысли о самобичевании я зашел на территорию храма. Церквушка была небольшой. Почему-то у храма нет традиционных для большинства церквей наличников, однако на первый взгляд простые детали и украшения одели постройка в настоящий праздничный наряд. Волшебная, изящная, аккуратная, словно покрытая глазурью, праздничный торт или пряник. Храм святых Бориса и Глеба, прочитал я название церкви. Знаю, что где-то в Москве есть Борисоглебский храм. Видимо, по его подобию решили и в этом мире воздвигнуть такой же. Братья Борис и Глеб были первыми русскими святыми. Князья могли получить власть и славу, но решили не разжигать междоусобную войну, и не проливать кровь брата-святополка. Такое смирение и отсутствие корысти позволило причистить их к лику святых. Святые братья были страстотерпцами, так называют праведников, которые погибли от рук убийц, но не возненавидели их. Смысл подвига в том, чтобы перед лицом несправедливой смерти, по примеру Христа, безропотно принять свою участь, сохранив в сердце любовь и умение прощать даже своих врагов. Что я здесь делаю? Страста терпится? Это точно не для меня. Я никогда не подставлю вторую щеку, а если уж и пропущу первый удар, то во время второго замаха нырну под руку бьющего и коротким хуком вырубли обидчика. Может пойти поискать другую церковь, но какая-то сила все-таки заставила меня зайти внутрь храма. В притворе расположилась небольшая церковная лавка, где я купил пять свечей. Я всегда покупаю пять свечей. Уже много-много лет один и тот же ритуал. первой свечу ставлю Николаю Чудотворцу, вторую Георгию Победоносцу, третью Спасителю, четвертую за упокой своей жены и погибшего на войне таксиста, пятую за упокой всех душ, которые я загубил на войне и в проекте. Вот такой вот я сентиментальный киллер. Сперва убиваю негодяев, а потом в церкви ставлю за упокой их душ свечу. Зашел внутрь храма, хоть церковь была и небольшой, но внутри было все очень красиво и богато. Паркет под ногами, иконостас из резного дерева, все иконы в золотом окладе, много живых цветов. Приятно пахнет ладаном и воском. Царит умиротворение и покой, за который я люблю посещать церкви. Особенно хорошо, что внутри сейчас никого не было. А нет, возле храмовой иконы Бориса и Греба стоит молодая женщина. Вместо того, чтобы пойти привычным маршрутом, Николай, Георгий, Спаситель и за упокой два раза, я зачем-то начал разглядывать единственную посетительницу храма. Что-то меня привлекло в ней, и вот впялился взглядом в женскую фигуру, как дурак, и застыл туканом Не удивлюсь, если со стороны взглянуть на меня, то я еще и рот разину. С чего это я? некультурно же это вот так пристально женщин разглядывать, особенно в храме где надо на время отлечься от всего земного и суетного, подумав о вечном и душе. В голове всплыли строки давно забытого стиха, написанного больше ста лет назад потомком Кутузова. Она пред иконой стояла святою, скрестились и руки, уста шевелились, из глаз ее слезы одна за другую по бледным щекам жемчугами катились. Она повторяла все чье-то название, и взор зарялся молитвенным светом. И было так много любви и страдания, так мало надежды в молении этом. Женщина была прекрасна и светла, как будто ангел спустился с небес. Стройная фигура, легкая длинная юбка в пол, струящаяся и подчеркивающая все прелести фигуры, тонкая кружевная блузка, без малейшего намека на пошлость или откровенность, но при этом весьма сексуальная, светло-голубой платок на голове, скрывающий от меня лицо, но из-под него выбились белокурые локоны. Черт, о чем я сейчас думаю? Ноги, фигуры, сексуальность. Птаха, приди ты в себя. Ты в храме стоишь. Какая сексуальность? Не знаю почему, но вот эта женщина показалась мне очень знакомой, как будто я ее видел много раз, как будто я знал ее. Я в этой церкви первый раз в жизни, а в Новой Москве у меня кроме Ромы, работников ветерана, его завсегдатайф и Дима Берестова с Игорем, Никого знакомых нет и быть не может. Но, глядя на женщину, стоявшую ко мне спиной, мне почему-то казалось, что я ее давно знаю, причем настолько давно, что есть четкая ассоциация со старым миром. А еще нет, этого не может быть, не может. Я подумал о моей погибшей жене. Эта женщина перед иконой была похожа на мою жену, вернее, могла быть похожа, если бы, видимо, единственная посетительница храма, Почувствовал мой пристальный взгляд на себе, она повернулась, наши взгляды встретились, и я забыл обо всем на свете. Я как будто со всего размаху плюхнулся в глубокий омут и утонул там, растворился в глазах знакомой незнакомки. Это была Зоя, та самая девушка из старого мира, которой я тайно подложил в подаренный термос маячок, чтобы отследить маршрут до входа в закрытый сектор. Это была она и не она. Как будто совершенно другой человек, но при этом все же она. — Странно. — Наконец вы пришли, — шепотом произнесла Зоя, подойдя ко мне. — Я вас тут жду уже много-много дней, все надеюсь и жду. Прихожу сюда почти каждый день и молюсь за ваше здравие. И вот вы пришли. Я молча взял женщину за руку и повел за собой, выходя из храма. Зоя покорно шла за мной, прикосновение ее пальцев было таким теплым и нежным, Оно дарило покой и радость. «Я встретил ту единственную, которую долго искал после гибели своей жены. Я встретил свою любовь». «Куда ты меня ведешь?» спросила Зоя, когда мы вышли за церковную ограду. «На край света», ответил я. «Ты согласна?» «Да», улыбнулась Зоя. «А зачем я заходил в церковь? Что-то хотел проверить? Не помню, совсем из головы вылетело». «Это уже неважно Важно только одно – не выпустить из рук теплые пальцы Зои.